92. -ое. Матерь Агни-йоги Все энергии иерархии света устремлены на достижение последней победы и утверждение первенства и превосходства их уже в мире плотном. И ваша задача текущего дня — это оставить личное мышление и присоединиться к иерархии света, в ее усилиях свет утвердить на земле. Крайние меры предприняты будут для сокрушения тьмы и всех противоборствующих свету. Небывалое время идет.